Глава 17. Тебе надо обогнуть здание и пойти по лужайке с другой стороны. Можешь идти прямо по траве или по размеченным тропинкам, без разницы. Когда дойдёшь до пятой лунки, то есть до флажка с цифрой 5, поверни на север. Оттуда иди прямо в заросли деревьев. Солнце находилось почти в зените, Но прохладный ветерок сделал прогулку терпимой и даже приятной. Стоял сильный запах травы, будто тут несколько минут назад прошла газонокосилка. Небо было ясное и высокое. Позади меня, рядом с домом, под несколькими тентами, сидели другие жильцы. Мишель читал, как обычно при полном параде и в темных солнечных очках. Марта сидела рядом с ним и задумчиво смотрела на горизонт. Даниэль и Бони сидели неподалёку от них. Даниэль в белой футболке, а Бони в майке, обнажавшей накачанные руки и плечи. Они сгрудились под тенью тента, согнувшись над маленьким столом, должно быть, играли партию в нарды. Я видел, как Бони что-то быстро говорит, Даниэль поднимает голову, смотрит на него с лёгким высокомерием. А затем качает головой и отвечает что-то, кидая кости. Иван в широкой шляпе с большими полями расслабленно лежал в сторонке в удобном шезлонге. Рядом с ней на стуле у затем столовой сидел человек, которого я не знал. Мне ещё не доводилось встречать его. Это был мужчина лет 50, крупнотелый, бородатый и в белой кепке. Одетый в сине-коричневую футболку и бежевые шорты. Он отвернулся в сторону, опёршись о спинку стула. Его влажные волосы были зачёсаны назад. Взгляд чёрный глаз, тонущих под густыми бровями, блуждал по сторонам, когда он разговаривал, видимо, Севан, что-то долго и детально объясняя. Маленький зубачист у него во рту плясал туда-сюда. Я не понимал. Севан спит, прикрывшись шляпой. или действительно слушает. Но кажется, бородатого это не особенно волновало. Я стоял около флажка рядом с пятой лункой и смотрел на них несколько минут. Потом повернул и пошёл в направлении деревьев. В какой-то момент увидишь на земле бетонный квадрат с железной сеткой. Скорее всего, он будет прикрыт кустами и листьями, упавшими с деревьев вокруг. Это одна из вентиляционных шахт подземной базы. Через неё можно тоже войти туда. Другими мы обычно говорим, что это аварийный вход на склад, что не так уж далеко от реальности. В общем, около бетонного квадрата должна начинаться тропинка, ведущая к атмосферному шлюзу. Иногда её не видно из-за листьев. Иди по тропинке, пока не дойдёшь до большого строения. В тени деревьев было ещё приятнее. Подошвы моих ботинок с приятным шуршащим звуком наступали на подушку из сухих листьев. Длинные лучи света просачивались сквозь ветки, рассеивая золотые монетки по земле и заставляя пылинки пускаться в пляс. Абсолютная и приветливая тишина обволакивала меня, как хороший друг. кладущий руку тебе на плечо спустя недели, что вы не виделись. Среди деревьев я вернулся в своё естественное состояние. Нет никаких читателей мыслей. Нет скрытых угроз. Нет коварных женщин, врывающихся в тебе домой посреди ночи. Нет никаких блокнотов и подсчётов галочек. Есть только прохладный воздух, шорох под ногами, и лучи света. Блуждающие мысли приходили и уходили. Одна рождалась из другой, как мыльные пузыри. В какой-то момент я посмотрел на эту цепочку и попробовал выстроить ее заново в обратном направлении. Искал исходную мысль. Иногда обнаруживаешь, что пришел к какой-то мысли, и тебе становится интересно, а как это получилось? что к чему привело в этой цепочке рассуждений у тебя остаётся смутное воспоминание о мысли, с которой всё началось воспоминание о чувстве которое было здесь всего несколько секунд назад и ты принимаешься раскручивать размышление в обратную сторону про это я вспомнил потому что подумал вот об этом про это я подумал потому что оно связано вот с этим и так до тех пор пока не дойдёшь до того что успокаивается сознание снимает ментальный жуть. Этот процесс может быть изнурительным. Когда спрашиваешь себя: "Не почему я вдруг вспомнил этого актёра, а почему мне сейчас грустно?" или "Почему её слова оставили такую рану на сердце?" Это уже не мысль, которую ты пытаешься поймать за хвост, а целый клубок чувств. Любая гипотеза, откуда этот клубок взялся на твоём пути, может звучать правдоподобно, Какие гипотезы можно придумать массу. Но ты всё ещё надеешься, что можно распутать этот клубок и понять, как он возник и что именно надо вырвать с корнем, чтобы успокоиться. Какую дилемму разрешить, чтобы вернуть радость? Что надо исправить, чтобы всё снова стало гладким и чистым? Если мысль незначительная и получается её раскрутить, Я чувствую, будто спас утопающего. Иногда я оплакиваю все те мелкие мысли, которые на завтра забуду, и те, которые я без боя предал забвению. Когда я думаю о том, сколько таких мыслей было у меня в жизни, а потом умножаю это число на количество всех людей в мире, то насчитываю миллиарды одноразовых мыслей, которые навеки исчезают. и никто никогда о них не узнает и тогда во мне пробуждается странное волнение это непостижимо меня поражает эта непостижимость понимание что каждый это целый мир до краёв полный и даже переливающийся через край что многое в нас исчезает навсегда ещё при жизни и этого больше, чем всех живых созданий исчезающих во вселенной И что же по сути останется от этого неуловимого богатства? Что остаётся от всех нас? Я чуть не пропустил бетонный квадрат. Он был в 10 метрах правее меня между деревьями. Если бы я не остановился, чтобы оглядеться вокруг, сомневаюсь, что заметил бы его. Тропинка рядом оказалась всего лишь тонкой песчаной полоской, проступавшей сквозь листья. появление среди деревьев этой тропинки творения рук человеческих вернуло меня в реальный мир. Мечтательность испарилась, и вместо неё появилась привычная торопливость. Скоро я увижу большой склад, тот самый атмосферный шлюз, найду профессора Шапиру, потом вернусь в свою комнату, в свою жизнь, состарюсь, умру. Вся моя жизнь, по сути, это обратный отчёт. Звук моих шагов стал мне казаться тиканием часов. Когда дойдёшь до атмосферного шлюза, обойди его справа. Скоро увидишь хижину Шапира или почувствуешь его мысли. Он знает, что ты придёшь. Он покажет тебе дерево. Склад оказался большим, больше, чем я ожидал. Высокий Красно-коричневый облупившийся ангар возвышался надо мной. В его передней части находилась большая двойная деревянная дверь, запертая на замок с длинной дужкой. Я поднял глаза, чтобы рассмотреть покатую крышу, которая виднелась за кронами деревьев. Наверняка у этого ангара раньше было иное предназначение. Нежели склад еды и оборудования для чаемов? Может, он использовался как ангар для самолётов? танков или другой армейской техники. Я повернул направо и начал его обходить. Деревья и кусты росли вплотную к его стенам, иногда покрывали их полностью. Но все же можно было разглядеть то место, где стена склада соединялась со стеной, окружавшей территорию гольф-клуба «Альбатрос». Вплотную к этой стене стоял домик из коричневого шероховатого дерева с одним окном и слоем. и деревянной дверью, выкрашенной в белый цвет. За секунду до того, как я заметил домик, я увидел дерево. Несмотря на определенные сходства, это не было то одинокое дерево, которое я видел в больнице, и о котором думал Нати, когда хотел приглушить мысли. Нынешняя картинка была крупнее, более четкая, с большим количеством деталей. Дерево в профессиональном разрешении. Его наклонный ствол исчезал в густой шапке листвы, которая шевелилась на едва ощутимом ветерке. Маленькие зеленоватые листочки, каждый чёткий и легко различимый, были окрашены закатным светом невидимого солнца и мерцали золотисто-жёлтым. Само дерево стояло на небольшой возвышенности, окружённое низкой белой каменной стеной, вокруг которой до горизонта простирался бесконечный луг, а может, и сушёная земля. Деялось становилось яснее и чётче по мере того, как я приближался к хижине. Шапиро ждал меня, собирая свои мысли об эту картинку. Когда я открыл двери и приблизился к нему, мне показалось, что я слышу музыку. Я попытался опознать эти звуки, эти поющие голоса. Они слышались мне знакомыми и чужими одновременно. Только через несколько секунд я понял, за картинкой с деревом пряталось чувство. в изменное спокойствие пробудивший во мне воспоминание о тех моментах, когда я его испытывал, от чего во мне заиграли красивые напевы, которые я тогда слышал. Я вышел в домик. Мне было 19, когда я понял, что никогда не узнаю всей правды о мире. Я помню конкретный момент, конкретное место, где я сидел. И тут страх, который буял меня вместе с этим пониманием. Пониманием, что всегда что-нибудь останется в тени. Всегда будет сомнение. Всегда что-то основывается на более раннем предположении. На абсолютную правду не хватит времени. Не хватит когнитивных способностей, не хватит логики. Правда всегда лишь частично. Даже та, которая мне скажет в этой комнате, напомнила я себе. Тёмный деревянный пол, блестящий от лака. Стул, маленький стол. На нём кувшин воды и пустой стакан. Большое кресло, зелёное, похожее на те, что стояли в столовой гольф-клуба. За креслом висела зеленовато-серая занавеска, тяжёлая и толстая, скрывавшая всё остальное пространство. За этой занавеской жил своей жизнью профессор Шапира наверное я закрыл за собой дверь и посмотрел на него сидящего в большом кресле он был высокий и худой длинные предплечья торчали из рукавов свободной светло-жёлтой рубашки из-под слишком коротких брюк виднелись тонкие щиколотки Он сидел, положив ногу на ногу, закрыв глаза. Его руки свободно лежали на подлокотниках. Тонкая и едва заметная улыбка играла на губах. Волосы у него были жидкие и седые. Лицо изрезано морщинами, но чистое, расслабленное и приятное на вид. На переносице отпечатались две прямоугольные впадинки. который можно было понять, что большую часть времени профессор носит очки. Глубокие и чёткие морщины очерчивали круги под его закрытыми глазами. Мелкие, плутоватые морщинки веером расходились из углов. Он сидел ровно, глубоко погрузившись в кресло. И по меньшей мере трёхдневная щетина покрывала его лицо. Первые секунды Я подумал, уж не мертв ли он. Может, это я сам, воображая дерево, думаю, что это его мысли. Признаюсь, это чувство не до конца меня покинуло, даже когда спустя время я вышел из домика и закрыл за собой дверь. «Здравствуйте», — осторожно произнес я, — Мне показалось, что я заметил почти невидимое движение на лице профессора Шапира. Но на самом деле я лишь подумал внутри себя. Здравствуйте. Здравствуйте, повторил я. Каждый раз уходит много времени, подумал я, на то, чтобы люди поняли, что я им говорю здравствуйте. Это же вы, да? спросил я. Я же вас слышу. Да. Так гораздо удобнее, когда одна сторона думает, а вторая говорит. Очень приятно познакомиться. Значит, так это будет происходить. Значит, так это будет происходить, спросил я. Да, это весьма удобно. Судя по моему опыту, очень быстро привыкаешь. Как я себя чувствую, как провожу здесь время, Я тут недавно ответил я. Старался понять, что происходит, выяснял кто против кого и пытался не быть убитым. Пока что у меня получается более или менее, только последнее. Да, перед нами нелёгкое испытание. Но к счастью, секретность этого места защищает нас. Череда последних событий вызывает беспокойство. Я знаю, что в частности с тобой случилось неприятное происшествие прошлой ночью. Последовательность событий прошлой ночи снова возникла во мне. Засада, люди, которых я не слышу. Выстрелы, дурацкая гонка. Череда этих картинок определённо возникла не под влиянием мыслей профессора. Это было моё. Да, сказал я. Я доказательство того, что речь не идёт о несчастных случаях. А кто-то действительно пытается уничтожить нас? И что этот кто-то? Видимо, сам читатель мыслей. Почему? Что почему? спросил я. Почему он пытается нас уничтожить? Почему я доказательство? Почему? и решил поехать домой вчера. Ты был здесь в надёжном месте. Впервые в жизни с людьми, с которыми можно нормально общаться. Мне интересно, почему ты сбежал? Я сам не до конца понимаю, почему решил вернуться. Просто всё было так в новинку, так непривычно. Я подумал, что хочу вернуться к прежней жизни. Снова стать собой. Стать собой. Что это значит? Вопрос на миллион долларов, разве нет? Именно за этим к вам и приходят, чтобы получить простые ответы на такие вопросы. Я будто бы сомневаюсь. Или даже злюсь. Я не верю в чудеса и не верю в простые решения. Я тружусь всю жизнь, пытаясь очертить границы вокруг себя, только чтобы обнаружить, что они постоянно сдвигаются. Всё бестолку. Я прав. Нет никакого простого решения. То, чем мы тут занимаемся, это всего-навсего попытка твёрдо встать ногами на землю, сделать первый шаг. Дальнейший путь каждый прокладывает себе сам и должен следовать по нему один. Я уже иду по этому пути. И сейчас мне надо понять, кто пытается уничтожить меня и дать ему бой. Для этого мы с вами разговариваем. Разве нет? Нет. Оставим это Мирав. Она заботится о том, что снаружи. Со мной разговаривают о том, что внутри. При всем уважении и, простите, прозвучить резко, но мне кажется, мы тратим наше время впустое. можно прожить целую жизнь и одержать много побед снаружи, но так и не навести порядок внутри. А комбинация внутреннего и внешнего это это совсем иное. Вы ж не думал ли ты, что я просто возьму и расскажу тебе сейчас, кто за вами охотится и как его победить? Нет, это как раз и было бы простым решением. Мы в осаде, наш враг неизвестен. Но я здесь не для этого. Я тут за тем, чтобы стало понятнее, кто с кем воюет и за что. Как я уже сказал, я всю жизнь занимаюсь тем, что пытаюсь это понять. И вы не дадите мне ответ за одну встречу. Я не гуру. е набор инструментов. Набор каких инструментов? Есть простые, а есть сложные. Они нужны, чтобы уметь определять чужие мысли по их оттенку, научиться жить в мире, который пытается прорваться в тебя, понимать, когда ты настоящий. Все, кто здесь находится, уже знают об этих инструментах. а мы все равно прячемся по своим домам, в этом месте, на самом краю. Уединение не гарантирует, что ты в нем настоящий. Добровольное заточение — это не залог достижения правды. И бунт против чего-то не всегда является важным высказыванием. Наша внутренняя сущность состоит не только из отличий границ. Наша внутренняя сущность состоит из ценностей, убеждений, желаний и того, что мы любим. К сожалению, мне нужно быть одному, чтобы найти это всё. Можно не подчёркивать галочки, не рисовать границы, но какие-то линии всё же должны быть очерчены. Не совсем. Это лишь один из многих способов, который не всегда работает. Часто не у нас есть идеи или ценности. А мы есть. от ценностей и идей. Мы подвержены им и принимаем их. Принадлежим им. Они придумываем или производим их. Они всегда приходят извне и прилипают к нам. Не как же определить, что именно движет нами изнутри? Это не тот вопрос, на который можно ответить за день. Не тот вопрос, на который можно ответить за 1000 дней. Это вопрос, который меняет обличие, трансформирует, реагирует на твои решения, питается от тебя. Это проблема, которую надо заново решать каждый день снова и снова. Нет, нет, так только хуже. Как можно отчаиться? Нет. Не отчаиться. и нарратив, который я рассказываю сам себе. И он строится на тех высказываниях, в которые я предпочитаю верить. Я не могу знать, кто я. Борьба, которая не заканчивается, безнадёжна и бессмысленна. Мне надо всё зафиксировать, чтобы понять. Такие установки порождают обеждение. которые питают сами себя. Это не значит, что они верны. Это всего лишь нарратив. Если осознать это, то полдела сделано. Окей, okay. так как это сделать? Я уже знаю ответ. Я тот, кто спрашивает, и тот, кто отвечает. А также тот, кто предпочитает не отвечать. Поэтому мы разговариваем вот так. Один говорит, а другой думает, и оба ощущают себя тобой, как я. Ну, конечно. Судя по голосу, я разозлился. И как же мне обрести этого дурацкого себя? Ты не обретаешь себя. Ты себя создаёшь. Вы серьёзно? И когда же наконец это произойдёт? Когда? Сейчас никогда ты уже всё понял. Что глаз не видит себя. Человек может проникнуть взглядом до глубин, но не видит места, на котором стоит. На мне остаётся ничего, кроме как верить и чувствовать. Остальное приложится. Ярость охватила меня. Я заорал: Мне не нужны красивые фразочки от гуру. Мне нужно увидеть и понять, и всё. Не поверить, а увидеть себя в прямом смысле. Хорошо. Профессор Шапиро открыл глаза. И вдруг он увидел себя. Он видел себя тяжело дышащего, усталого и злого, растерянного и запутаншегося. Видел себя в гневе и смелого. непреклонного, хрупкого, видел себя спокойного и милого, старающегося понравиться, улыбчивого, видел себя полного и пустого, обрывочного и целостного. Не видел себя, как я замахал руками в воздухе, открыл дверь, выбежил наружу и захлопнул её за собой. Закрытая дверь вновь превратилась в одинокое, зеленое, позолоченное закатом дерево. Я наблюдал его, пока не отошел на достаточное расстояние, пока снова не остался один. Передо мной была пятая лунка, позади огромный склад. Я чувствовал усталость. Нескончаемую усталость. во всём теле. Я сел на землю, покрытую листвой, и понял, что тихо плачу. Не от грусти или злобы, а от простого понимания, что в идеях профессора есть доля правды. Ничтожно маленькая, ускользающая и прозрачная, которая на мгновение промелькнула а потом растворилась и исчезла